Михари сильно раскачиваясь, продолжал свой неотомимый бег, как будто Афониур только что начала свой пятисоткилометровый путь. Это был лучший беговой верблюд старухи лемты по прозвищу Талак – Глина, отмечавшему светло-желтый цвет его короткой шерсти. Незримая почта сахарских кочевников передала Афониур Зов Тересуэна. Девушке предстояло разыскать его на окраине эрга афарак. Она не знала, что заставило Тересуэна не вернуться к ней после приезда из России. каменистая пустынное плоскогорье Тасили было сплошь покрыто воронками, вырытыми хозяином пустыни, господином Ветром. Дальше Тасили, понижаясь, переходила в Аукер. Лабиринт обрывов, промоин, останцов и отдельных крутых окстен и гребней. Это означало близость, Большой впадины, эрго. Афониор никогда не бывала здесь, но выбирала дорогу, ориентируясь безошибочно с тем почти бессознательным чувством, которое кажется европейцу чудом. На самом же деле, кочевник Сахары, с детских лет странствуя по пустыне, научается выбирать наилучший путь при одном взгляде на местность. Этот путь выберут также и другие кочевники – Вот почему Туарег легко находит след другого Туарега, не говоря уж о проходе целой семьи со стадами и вереницей груженных верблюдов. Несколько самых общих указаний о местопребывании Тересуэна было достаточно для девушки, выросшей в кочевье. Красными воротами, пробитыми в сиянии солнца, потянулась впереди глубокое ущелье. Массивные каменные столбы, высеченные древними волшебниками, шли чередой по обе стороны ущелья и загораживали весь мир своим гигантским частоколом. Косые выступы почернивших твердых плит прорезали каждый столб примерно на середине его высоты. Девушке казалось, что это стоят арабские воины, одетые в красные бурнусы с патронными перевязями через плечо. Заколдованные воины замерли в молчании, Сюда, на дно ущелья, не доходил неизменно свистевший по пустыне ветер. На каждом повороте вставали новые воины, и в этом их обязательном появлении было что-то угрожающее, невольно действовавшее на Афаниор. Она возвращалась к мыслям о том, что же случилось с Тересуэном, раз он не смог примчаться к ней на своем Агельхокке. Что-то случилось. Тересуэну надо удалиться от людей и Дорог. Может быть, он провинился перед властями. Может быть, не следовало ему ездить в Россию, а ей просить его. Скорее бы, чем ближе к указанному ей месту, тем длиннее кажется путь и тише бег верблюда. На дне ущелья выступали плиты камня. При таком крутом спаде ущелье не может быть длинным. Это Тенрерт, боковой приток Уэда. Скоро красные стены сделали серыми, понизились, разошлись в стороны, и афонёр выехала в Иразир. Главное русло Уэда – Тинхален. Уэд расстелился полосой плотного песка не меньше двух километров ширины, быстро расширявшийся к северо-западу к впадине Эргафарак. Весенние дожди пропитали песок водой. Свежая трава, низкая и редкая, покрывала все просторное русло Уэда, Издалека ее тонкие стебли придавали дну уэд до вид пушистой шкуры, испещренной пятнышками синих, оранжевых и розоватых цветов. Ветер свободно разгуливал здесь, налетая могучим валом с запада. Нежная трава не могла просуществовать и недели под налившимся злой силой и весенним солнцем. Это эфемерное пастбище, ашеп, должно было исчезнуть раньше, чем к нему подошли бы стада. Солнце сильно склонялось к западу и теперь слепило глаза верблюду, по-прежнему бежавшему неторопливой, широкой находью. Михарь сердился, вскидывал гордую голову с презрительно сложенными губами и, пронзительно вскрикивая, старался дать понять своей всаднице, что надо переменить направление. Но девушка, опустив покрывало на левый глаз, слегка дернула за поводную веревку, и желто-шерстный бегун покорился. Ветер дул все сильнее, прижимая мягкую траву к почве. Казалось, что гигантская рука гладит зеленую шорстку уэда Тинхален. Низкие, сильно разошедшиеся берега вдруг совсем потерялись. Начался эрко-фараг. Несколько размашистых шагов верблюда, и, будто заколдованная, исчезла зеленеющая трава. Занесенная песком, изрытая бурьема поверхность эрга казалась на всем огромном пространстве совершенно мертвой. Ветер озлобленно ревел, обнажая кое-где иссохшие корни или переметывая трухлявые остатки стеблей, призраки когда-то зеленевших здесь растений. Ни кустика-тамариска, ни пучка-дрина, ни тальхи, ничего живого. Цверепая засуха умертвела эрг. Афанюр сообразила, что Афарак сейчас надежное убежище для человека, не желающего лишних встреч. Солнце садилось в красной полевой дымке западного горизонта. Длинные тени ползли по необитаемой равнине, чередуясь со вспышками красного света на острых глебешках песчаных дюн, еще невысоких тут, неподалеку от Усть-Уэда. Девушка устала и приуныла. Пугающим владычеством смерти веяло от громадного, выжженного эрга. Чувство одиночества стало гнетущим. Даже презрительный талак замедлил свой бег, часто озираясь и сбиваясь на рывки. Ветер бросал в лицо горсти песчаной пыли, трепал одежду, бил по щеке краем покрывала. Тягостное предчувствие давило Афаниор. Чтобы отогнать невеселые думы, девушка отвернула лицо от ветра, Стараясь перебить веселые песни его унылый свист а фонер не могла ехать ночью по незнакомому месту и разыскивать приметы она человек тут одинок и уж очень печален что это с ней или пятисоткилометровый путь слишком утомил ее где-то здесь должна быть высокая отдельно стоящая дюна гурт надо ехать на нее и затем правее о аллах велик тотеррасуэна Белый ягель был заметен на бледно-серой поверхности эрга только глазам кочевника. Девушка погнала своего верблюда. Талак, заметив собрата, понесся во весь опор, раскачиваясь так сильно, что моментами казалось, будто мехари свалится на бок. Ветер донес зов Тересуэна. Радостно прозвучал звонкий отклик Афаниор. Не помня себя, девушка спрыгнула на землю, не опуская верблюда. башни вознесся над ней подлетевший агрехок. Ноги белого мехари зарылись в песок, и Тересуэн соскочил с седла. Афониор была поднята сильными руками и прижата к патронным сумкам на груди туарега. Эхин, кожаный шатер из шкур диких баранов со столбом в центре, по обыкновению был обмазан изнутри и снаружи светлой глиной. Надежно укрытый на окраине Эрга, шатер Тересуэна был велик, и девушка сразу поняла, что ее любимый пользовался помощью друзей. Друзья Тересуэна. Кто они? Какие они? Афаниор только сейчас спохватилась, что она не знает никого из близких ее жениха. С кем живет ее Эфирлиль? С матерью, родственниками. Девушка знала, что отец Тересуэна умер, утонув во время внезапного наводнения, какие случаются в Сахаре после ливней. Коротки были их свидания между поездками Тересуэна. Она не успела ничего расспросить, слушая рассказы любимого и отвечая на его вопросы. И сейчас он вернулся из России. Ему угрожает какая-то опасность. В конце концов, не все ли равно, какие есть у него родственники и где он живет. Ее Тересуэну покорно вся пустыня а для нее нужен только он сам. Холодная ночь высыпала ворохом леденящие далекие звезды. Тусклый огонек маленького костра едва мог согреть скудную пищу. Темнота ночь побеждала жалкий красноватый свет, необъятная пустыня стала невидимой. Двое молодых людей сидели во мраке перед лицом великого мира, открывавшегося им в словах и памяти Тересуэна, в ответном воображении Афаниор. Туарек сбросил свое покрывало. В широкой синей рубахе без рукавов, туго стянутой у пояса, знаменитый проводник казался совсем юным. Горячее возбуждение от воспоминаний об увиденном покрыло темным румянцем его бронзовые щеки, заставило светиться, как у мальчика, его суровые серые глаза.